Маленькое сокровище все эти чудачества не поражали. Разве отец вел себя более необычно, чем дед, который в поместье Салейран во время грозы трубил тревогу, созывая домочадцев? Вся семья должна была немедленно собраться в холле замка, занять свои места в креслах, которые были изолированы от земли стеклянными пластинками, и, читая молитвы, ждать, когда небу будет угодно успокоиться». Независимое поведение графа Альфонса, его полное безразличие к тому, что будут говорить о нем в свете, к тому, что прилично и что неприлично, бесспорно пленяли маленькое сокровище. Мальчик понимал отца, отец служил для него примером. Стать таким же ловким, сильным, стать таким же замечательным наездником – вот о чем мечтал. «Маленькое сокровище». Однажды граф Альфонс поспорил на 200 Луи с одним из членов жокей-клуба, что перепрыгнет на коне через экипаж и выиграл. «Маленькое сокровище» был в восторге. «Какая смелость! Сколько отваги! Как бы он хотел, когда вырастет, быть похожим на отца!» Граф Альфонс бесконечно трогала страстная любовь сына к животным. В этом мальчике, у которого были те же привязанности, что и у него, он узнавал самого себя. А граф Альфонс любил животных, любил больше, чем хотел бы в этом признаться. Он любил не только лошадей, собак и ловчих птиц, но и ту дичь, которую вытравливал из ее логова ему притило, когда охоту превращали в бойню. Сколько раз он прерывал псовую охоту, если видел, что она ведется не по правилам и оставляет оленю, косули или кабану слишком мало шансов на спасение. Да и стремился ли он убить зверя? Он всегда старался создать новые трудности, усложнял охоту, придумывал всевозможные препятствия.